Другое место, другое время. Интерлюдия 1. Новый Орлеан, Луизиана. 14 лет назад. Почти уже рассвет. Сероватая дымка выдавливает темноту ночи в пользу пока ещё не вполне дня. На свет с улицы в переулок всё-таки проникает, и его более чем достаточно, чтобы молить. Малевать в полутьме, ей не привыкать. Воздух прохладнее, чем она ожидала, а перчатки без пальцев, метенки, годятся, чтобы держать кисть, но не греют. Поверх метенок она натягивает рукава своей толстовки, как можно дальше натягивает, марая об шлага краской, но те и без того запачканы, запятнаны цветовыми оттенками всех сортов. Она проводит ещё одну линию вдоль псевдодеревянных филёнок, добавляя им чёткости. В целом, работа сделана и могла считаться законченной ещё когда ночь была ночью и даже не собиралась становиться рассветом. И можно было оставить её как есть, но ей не хочется расставаться. Ей нравится то, что вышло, и гордая собой, она хочет сделать это ещё лучше. Перебирает кисти. вытягивает самую тоненькую из тех, что веером торчат из конского хвоста её густых волос, тёмных, с синими прядями, исчезающими в этом особенном освещении. Потом тихонько роется в рюкзаке, который стоит у её ног, и меняет тюбик с серой, как тень, краской, на тот, в котором золотистый металлик. Деталировку она любит больше всего. Но. Добавим тут тени, а тут положим отблиск, и плоская доселе изображение внезапно приобретает объём. Тоненькая кисточка оставляет золотистые пометки на рукоятке меча, на бородке ключа, на полосках пчелы. Они мерцают во тьме, замещая собой гаснущие звёзды. Довольная тем, как выглядит дверная ручка, она снова меняет кисти. Остался завершающий штрих Она всегда оставляет замочную скважину на десерт Наверное, это что-то вроде подписи: "Замочная скважина в двери, которой нет ключа". Подробность, которая есть потому, что должна быть, не по необходимости, ни не из конструктивных соображений, из тех, без которых впечатление будет неполным. Очень красиво. Раздаётся голос из-за спины, и девушка вздрагивает, а кисть падает у неё из пальцев и приземляется у ног, по дороге испачкав шнурки той угольно-чёрной краской, что как раз годится для скважины. Обернувшись, она видит позади себя женщину. Можно было бы убежать, но непонятно в каком направлении. Уже почти светло, и переулок выглядит по-другому. Она забыла, как следует здороваться на том языке, который здесь в ходу, и не уверена, что уместней сказать — привет или спасибо, и потому просто молчит. Женщина, между тем, рассматривает дверь, а не девушку. Сама она в пушистом халате цвета недоспелого персика, а в руках у нее кружка с надписью «Настоящая ведьма». Кудрявые волосы повязаны пестрым шарфом. В ушах множество сережек, на запястьях татуировки: солнце в лучах и несколько лун в ряд. Ростом она чуть ниже девушки, но выглядит очень значительно, и несмотря на свою мелкость, загромождает собой переулок. Девушка ещё старательней прячет лицо под капюшон толстовки. "А вы понимаете, что не имеете права здесь рисовать", говорит женщина от хлебовы искрушки. Девушка кивает. Придётся кому-то прийти и это закрасить. Девушка, поглядев сначала на дверь, а потом на женщину, пожимает плечами. Пойдёмте-ка, я угощу вас кофе, бросает вдруг женщина и, не дожидаясь ответа, поворачивается и уходит за угол. Девушка, чуть подумав, втыкает кисть в свой конский хвост, ко всем остальным подбирает рюкзак и идёт следом. За углом находится магазинчик. Неоновый знак в виде открытой ладони с глазом посередине, незажжённый. Установлен по центру большого окна на фоне бархатной портьеры, задёрнутой так, чтобы нельзя было рассмотреть, что внутри. Женщина стоит на пороге, ждёт, придерживая дверь для гостей. Колокольчик звякает, когда они входят. Внутри магазинчик не похож ни на один другой, в которых девушки выпадало бывать. Всюду свечи и разномастная мебель. Пучки высушенного шалфея, перевязанные цветными бечёвками, свисают с потолка в окружении мерцающих гирлянд и бумажных фонариков. На столе хрустальный шар и пачка ароматизированных сигарет. Статуетка бога с головой ибиса выглядывает из-за плеча девушки, которая всё старается встать так, чтобы никому не мешать. "Сядь", говорит женщина, махнув рукой на бархатную, покрытую шалями кушетку. По пути туда девушка задевает абажур в бахраме, который продолжает трепетать и так, да, когда она наконец усаживается, угнездив рюкзак у себя на коленях. Женщина возвращается с двумя кружками. На боку второй — пятиконечная звезда внутри круга. «Спасибо», — тихо говорит девушка, беря кружку, довольная, что можно погреть о неё руки. «А, так ты разговариваешь?» Женщина усаживается в древнее кресло с Честерфилд, которое скрипуче вздыхает под её весом. «И как тебя зовут?» Девушка не отвечает, а пригубливает слишком горячий кофе. «Тебе надо где-то остановиться?» — спрашивает женщина. Девушка отрицательно трясёт головой. «Ты в этом уверена?» На этот раз девушка кивает. «Я не хотела тебя там напугать», — продолжает женщина. «Поневоле приходится быть на чеку, когда в неурочный час видишь подростка». Она делает глоток кофе. «Эта дверь отлично у тебя вышла». «Мальчишки-то на этой стене, случается, рисуют совсем другое. Ведь, по слухам, здесь живёт ведьма». Девушка хмурится, потом пальцем указывает на женщину, и та смеётся. «Как ты догадалась?» — спрашивает она. И хотя вопрос звучит не всерьёз, девушка всё-таки указывает на её кружку. «Настоящая ведьма». Женщина смеётся ещё пуще, и девушка улыбается. «Я не знаю, что она улыбается. Заставить ведьму расхохотаться это ведь, кажется, куда ще? Определённо я на это напрашиваюсь, всё ещё посмеиваясь, говорит женщина. Но как кто из ребят несёт всякую чепуху про проклятия и чертовщину, а те, кто поглупее им верит. Недавно вон разбили мне камнем витрин. Девушка смотрит на окно, закрытое бархатными портьерами, потом на свои руки. Иногда и кажется, что она плохо понимает людей. Под ногтями у неё краска. В основном я гадаю, продолжает женщина. Словно вот видишь ли, книгу читаю, в которой о человеке рассказывается. Только нужно, чтобы у меня был предмет, с которым человек имел дело. Гадаю по ключам от машины, по обручальным кольцам. Погадала однажды сыну по пульту для видеоигр. Но ему это не понравилось. Хотя я так и так всё про него вижу. Он прямо-таки расписан всюду. И на полу, и на обоях, и на грязном белье. По твоим кисточкам могу погадать. Рука девушки протестующе взлетает к вееру из кистей. Нет, нет, только если ты этого хочешь, мидовенькое дитя. Услышав, как женщина её назвала, девушка меняется в лице. переводит ласкательное у себя в голове так и эдок, решает, что женщина наверняка ведьма, раз знает такие вещи, но вслух ничего не говорит. Ставит свою кружку на стол и встаёт, держит рюкзак в руке, смотрит на дверь. Что, уже пора? Кивает женщина, не уговаривая остаться, тоже ставит кружку на стол и провожает девушку к двери. Если понадобится, возвращайся в любое время. Ладно. Девушка, похоже, хочет что-то сказать, но не делает этого. Она только смотрит на вывеску, которая прибита к двери, раскрашенную от руки деревянную дощечку, на которой написано духовный наставник, украшенную по краям бордюром из звёздочек. Может, в следующий раз нарисуешь мне новую вывеску взамен этой? говорит женщина. И вот, возьми это. Она порывисто берёт колоду карт с полки, прибитой так высоко, чтобы магазинны варишки не дотянулись, и подаёт её девушке. Сама она по картам гадает редко, но с удовольствием дарит их, когда чувствует, что момент подходящий. Вот такой, как сейчас. Это карты с историями, поясняет она, в то время как девушка с любопытством на них смотрит. Перетасую их, и те, что выпадут, расскажут тебе историю. Девушка улыбается, сначала женщине, а потом картам, которые она держит бережно, словно маленькую зверёшку. Поворачивается, чтобы уйти, но, сделав несколько шагов, останавливается вдруг и оборачивается, успев до того, как захлопнется позади неё дверь. Спасибо, говорит она снова. Также тихо, как раньше. "На здоровье", отвечает ей женщина, и тут, с восходом солнца, путь гадалки уводит её в лавку, а путь девушки куда-то ещё. Колокольчик над дверью звякает, знаменуя их расставание. Оставшись одна, гадалка берёт кружку, из которой пила девушка, так, чтобы была донь легла на звезду. Делать это вовсе не обязательно. Но ей любопытно и немного тревожно за девушку. В безопасности ли она одна в городе? Видение является быстрое и явственное. Куда есть нечем обычно бывает, когда предмет держит в руках всего несколько минут. Они сменяются. Ещё больше людей, больше местности, больше событий, чем должно было бы вместиться в жизнь одной девушки. Но потом гадалка видит себя. видит картонные коробки для перевозки вещей, ураган и белую ферму под сенью дерев. Пустая кружка падает на пол, ударяется о ножку стола, но не разбивается. Мадам Лав Роулинс выходит из дому, колокольчик звякает снова. Сначала она осматривает тихую улицу, потом идет за угол, в переулок, к нарисованной двери, краска на которой еще свежа. Но девушки уже след простыл.